Глава 30. Император рядом, но в воду не заходит. «Шали, идем?» Прогулка с повелителем принесла несказанное удовольствие. Император интересный собеседник. Вот так идти с ним под светом одной лишь луны, ведя неспешные разговоры о жизни, одно сплошное удовольствие. Небилл не заговаривает ни об одной политической теме. Мне кажется, он от этого устал. Ступней то и дело касаются игривые волны, Соскучившийся прибрежный ветерок радостно треплет волосы. «Мне невероятно хорошо, но ощущение того, что я иду рядом не с тем человеком, не отпускает. Мысли то и дело уносятся к зловредному и злокозненному черному магу, никогда не принимающему поражений». «Шали, предлагаю здесь остановиться», — какой-то момент произнес Небилл и шутливо добавил. «А то мы так скоро и до замка Рэма дойдем». Император дал знак страже, которая до этого ехала на почтительном расстоянии и старалась в глаза не бросаться. Воины подъехали ближе, и вскоре по требованию повелителя на берегу был разложен даже не плед, а солидный такой ковер. А еще вояки откуда-то натащили бревен, сложив их домиком, зажгли костер. Тут тоже постарались. Костер вышел не маленький, высотой с мой рост, а то и выше. В какой-то момент я даже начала опасаться – Они, ведьма ли, решили на этом костерке поджарить в романтической обстановке. То ли стража подготовилась, то ли император заранее отдал приказ, но на ковер спора выставили пузатую бутылочку, наверняка долгие годы лежавшую в винных погребах его императорского величества. Бокалы, фрукты. Я предлагаю обратно не торопиться, у нас вся ночь впереди. Таинственным голосом произнес император: Можно встретить здесь рассвет, а дела подождут. И тут все. В моей голове окончательно что-то щелкнуло. «Провести ночь с императором? Нет-нет-нет. Это, пожалуйста, кому-нибудь другому. Да хоть кто и женекс. Не быть мне императрицей. Пора уже это окончательно признать». «Ваше Величество, понимаете, тут такое дело...» Крепко зажмурилось. «Не люблю вас. Может, поедем обратно во дворец? Или все? Для меня отбор закончен?» Слышу, как император цинично усмехнулся. «Открываю глаза. Небил смотрит на меня жестко. Наверное, мало кому понравятся подобные признания». «Нет, шали, не окончен. У тебя остается еще два варианта. Возможно, хоть их ты не упустишь столь легко». Паника понемногу отступает. «Ночь с императором в самом интимном ее смысле мне больше не грозит». Небил не торопится совершить возмездие за мой, по сути, отказ – Но вот повисшая между нами тишина напрягает. Зато облегчение невероятное. «Да, не быть мне, наверное, великой спасительницей ведьминского рода. Шансы тают». Где-то позади услышала ржание и лошадиный топот. Не обратила на это внимания, поскольку это могла быть стража. Но вот ночные всадники приблизились. Стража бы не позволила себе так нагло нарушить уединение императора с Лирой. А вот кто-то позволил. «О, прошу прощения, мы вам помешали». «Прохладно интересуется генерал, копыта его жеребца чуть ли не на ковре стоят. По лицу хозяина коня, как всегда, прочесть ничего нельзя. Но глаза не черные, это успокаивает. А вот Агран косится на меня неодобрительно». «Что?» «Кстати, насчет мы. Ашантор появился не один. чуть В стороне собственная генеральская стража и три отлично знакомые мне всадницы. Фана, Некс и Гвен. Ну, я, конечно, напряглась». Император не стал показательно сердиться на генерала, ответил довольно-таки благодушно. «Лицезреть себя ночью, вместо того, чтобы общаться с очаровательной Лирой, не самая большая радость. Но раз уж ты здесь, жду отчета по недавнему инциденту. Ты ведь взял это дело на себя? Раскрыты заказчики? Почему ты не во дворце? Да, уже все раскрыто. Виновники и виновницы заключены под стражу». Я позволил себе такую роскошь, как отправиться спать. Три лиры, что со мной задержались, хотели навестить подругу, которая живет во дворце. До них дошли слухи, что на нее напали. Через слугу они попросили узнать, спит ли та. А в итоге оказалось, что лира и вовсе исчезла из покоев. Обратились за помощью ко мне. Благо начальник стражи прояснил ситуацию, предположив, что та самая лира уехала с вами – Так что я все равно отправился домой, захватив Лир, и заодно нашел вас. Все. Теперь я убедился, что все в порядке, могу со спокойной совестью уезжать. Подожди минуту. Император обернулся к моим подругам. Многоуважаемые невесты, не желаете ли присоединиться к нашему огоньку? Шали, ты ведь не против? Нет-нет, что вы! Улыбаясь я в ответ императору. Буду только рада. «Эти лиры – мои самые близкие подруги и просто замечательные девушки!» «Еще бы! После моего эмоционального заявления оставаться с повелителем в ночи один на один мне как-то страшно. А тут, может, он отвлечется?» Едва сдержала неуместный смешок, когда увидела лицо Ашентора. Безупречная маска треснула. Генерал в недоумении. «Он явно не ожидал, что мы с императором окажемся такими гостеприимными и выжелаем компанию». «Да-да, император – мужчина любвеобильный, ему одной лиры на ночь маловато будет». Лиры медленно подъехали и при помощи стражи спешились. На лицах написано неуверенность и смущение, девушки до сих пор в больных платьях. И вот уже новые участницы ночного пикника присаживаются на ковер, боясь лишний раз вздохнуть. Ашентур поворачивает коня в сторону замка. «Рэм, я тебя прошу остаться, хочу узнать подробности твоего расследования». В глазах повелителя вновь горит лукавый огонек. Кажется, доклад нужен только как предлог, чтобы генерал остался. Ашантор пожал плечами и спешился. Наступила неловкая пауза. Девушки, как я уже заметила, едва дышат. Черный мак молчалив и отрешен. При лирах он не будет делать доклад. Тихие воины, словно вышкаленная прислуга, почти незаметно поставили на ковер еще пару бутылок и четыре бокала. «Как вам сегодняшний бал, мои прекрасные невесты?» С легкой дулей насмешки полюбопытствовал его величество. Каждая девушка тихо и смущенно ответила, что все было просто великолепно. «А мне не очень», — ляпнула я. «В принципе, в данной компании мне уже терять особо нечего. Императору отказала, а Шентор, если вдруг с ней зайдет, до бы, все равно будет послан в пешее эротическое путешествие. На Тирена особо не надеюсь, вряд ли он пойдет против Ремика. Все плохо, в общем». Таких женихов проворонила, И жалеть об этом почему-то не получается. Но отбор еще не закончен и неизвестно, сколько будет длиться. А жизнь, она такая изменчивая. Не угадаешь, что ждет завтра. Душно. С кавалеров пудра сыпется. И манерные они слишком. Словно женщины. Впервые вижу в глазах мужчин единодушное веселье. «Жаль, Лира Осдекверик, что наши мужчины вас разочаровали». Такая уж у нас нынче мода. Ваше Величество, но вы-то почему-то этой моде не следуете? Да вот и господин Ашинтор тоже. Мне кажется, только присутствие в компании по-настоящему благородных лир мешает мужчинам заржать, но я вижу, что они едва сдерживаются. Ладно, пора бы мне уже замолкнуть. Следуя собственному решению, опустила взгляд вниз, словно заинтересовавшись рисунком ковра. Мужчины ведут неспешную беседу, Постепенно Лира оттаивают, периодически присоединяясь к разговору. Зеваю, я бы уже спать лучше отправилась. День очень насыщенный вышел. Подняла взгляд в небо, усыпанное звездами. Красота! Лира, вы так здорово танцевали на празднике Нептоса. Может, порадуйте нас еще своими танцами? Неожиданно произнес император. Я даже вернулся споусна в реальность. Какие там танцы? Лира, затянуты в корсеты пышные тяжелые юбки вряд ли позволят на песке повторить дикие пляски народного праздника. Что такое, Лира? С простолюдинами вы не смущались танцевать, подначивать не бил? Так музыки нет. Резонно заметила Некс. У воинов с собой есть барабан, какой-нибудь простой мотив смогут сыграть. Так что? Если у вас найдется еще и ино то я готов вас порадовать. Смело произнесла Агнарик. «По-моему, все присутствующие с интересом наблюдали, как Некс, после того, как ей принесли нож, без каких-либо сожалений срезала верхний подол платья, оставшись в нижнем легком белом подъюбнике. А что, смотрится очень даже неплохо». Девушка распустила волосы, разулась и подошла к пылающему костру. Заиграл не один, а сразу несколько барабанов, и Лира начала свой танец. «Ну, что могу сказать? Мне понравилось». Некс все равно смущалась, это было заметно. Она совместила светские танцы, боевые позиции и что-то добавила от себя. Получился самобытный и весьма любопытный танец. Барабаны смолкли. Девушка тяжело дышит. Она целиком вложилась в это выступление. Я заметила, что император не отводит от Некс восхищенного взгляда. Повернувшись к Кашентору, ожидала увидеть, как Нарик столь же пристальное внимание, но нет. Рэмик смотрит на меня. Словно пойманная на горячем, поспешно опустила свой взгляд. Император поднялся, похлопал и похвалил, открыто предложив ей немного пройтись и пообщаться. Агнарик радостно улыбнулась и смущенно кивнула. Пара ушла во тьму. Ну что ж, отбор идет своим ходом. Хорошо-то как. Глядишь, и мне вообще ничего не будет из-за моего отказа. Не думаю, что я императору так же была нужна. Но само по себе проявление пренебрежения могло задеть мужское самолюбие. Их! «Может, тоже надо было решиться танцевать?» — фыркнула Фана. «Только на фоне Некс я бы не очень смотрелась. Я только танцы для бала умею танцевать. Шаля, своим научишь?» «Конечно, если хочешь». Тут в диалог мешал Сашин Шаля, а откуда ты знаешь чужестранные восточные танцы?» Ну, я же плавала в юном возрасте с отцом. Много где, много чего видела. Даже успела в гареме султана побывать, но об этом лучше умолчу». «Шали!» «Станцуй сейчас, а?» – просит Фонтара. «Угу, что после танца Ремик опять меня в темную подворотню потащил». «А впрочем, не потащит, ведь я поеду во дворец в сопровождении императорской стражи. Так что до меня генерал не доберется, но подразнить – это я всегда рада». Поднялась, благо мне ничего резать не надо, лишь сбросила с плеч шаль. Вновь застучали барабаны, подошла к огню близко-близко. У нас с ним обычно отношения не складываются, но сейчас я хочу немного поиграть. Звук барабанов мне очень нравится. Закрыла глаза, настраиваясь на нужный ритм. В этом танце стараюсь подражать гибким языкам пламени, но под стук барабанов это сделать не так просто. Распахиваю глаза и вижу, как ко мне, радостно кивая головой под звуки музыки и горцую, приблизился Индегерт. Весело расхохоталась. У меня на этот танец появился кавалер. И какой! Крутанулась вокруг своей оси, и конь повторил движение. Встав напротив, делаю медленный шаг влево. индегерд повторяет. Еще и картинно выгибая шею. Шаг вправо, и снова конь все повторяет. Здорово! «Танец у нас с Индогердом получается простой, но очень заводной. У коня хорошее настроение. Он подпрыгивает, вновь горцует и кружится. Если он не успевает повторять движение за мной, то я сама подстраиваюсь под него». Мне к подобному не привыкать. Дома я очень любила танцевать с касатками или дельфинами. Мы устраивали целое представление для моряков и горожан. Вдруг танец с пламенем превратился в танец огня. Правда, ненадолго, но огню понравилась наша с Эндегердом веселая игра. Языки пламени стали взлетать все выше и выше, привлекая к себе внимание и задавая свой ритм. Все быстрее и быстрее. Я отвлекаюсь от животного, приняв вызов и тоже ускоряю темп. Мы с огнем танцуем под звуки барабанов, и музыканты подстраиваются. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Финальный аккорд. Руки взмывают в небо. Песок взметнулся, когда я поставила финальную точку, подпрыгнув. Эндегерт рядом со мной встал на дыбы, а пламя взметнулось к небу так высоко, словно пыталось достать до звезд. Эффектный получился финал, ничего не скажешь. Сверху на меня падают леющие угольки и летят искры. Что удивительно, кожу не обжигают совершенно. Мне кажется, войди сейчас в огонь, и он бы меня не тронул. Но проверять, конечно, не буду. Вот это я заигралась. Благодарно обняла шею Ундергерда. Все же этого друга мне будет сильно не хватать. Но у всех свои пути. И тут раздаются аплодисменты. Оглядываюсь. Хлопают Лира и Ремик. Глаза которого опять стали непроницаемо черными. Тьма затягивающая, опасная. «Надо будет сейчас поосторожнее быть и держаться ближе к океану, а то иначе утащит меня маг в темный уголок или сразу в лес, да и не посмотрит, что это ведьминская обязанность». Хлопает и стража. Оказывается, все воины императорского и генеральского сопровождения осмелились подойти гораздо ближе, окружив нашу поляну. Хлопает император и стоящий рядом с ним Агнарик. «Надо же, как быстро вернулись!» «Жаль!» На лице Некс довольно кислое выражение – А вот Небил смотрит очень серьезно, пожалуй, даже слишком, и мне это не нравится. Аплодирует океан, бьющимися о берег волнами. Ему тоже понравилось выступление. «Сомнения прочь», — поклонилась публике вместе с Гертом. «Костер же больше не проявляет ненормальной активности. Когда я вернулась обратно на ковер, больше всего мне было интересно понаблюдать за Рэмиком. Вот так просто, как тогда. Меня ведь не утащишь. Что будет делать, как реагировать?» Прямо и чуть насмешливо смотрю на генерала, не отказывая себе в удовольствии бросить ему негласный вызов. Ашентор посмотрел на меня двумя своими черными безднами очень строго и прикрыл глаза. «Ах, он нехороший черный маг!» Если уже и к черным глазам уже привыкла, то вот когда они закрыты и вообще непонятно, что творится в душе Ашентора, совсем-совсем страшно. Мне кажется, в мыслях мага я уже лежу в лесу истерзанным, замученным и залюбленным трупиком. Или еще хуже, видишь шашлыка на все том же костре на нашпилена. Тьма она такая. И как-то после танца все пришли в активность, решив расходиться. Но самое интересное, что в замок генерала так никто и не поехал. Император объявил, что уже во время бала пара невест, обитающих возле жениха, выпала из отбора. «Так что, если какие-то лиры желают приехать во дворец, двери открыты». А генерал добавил, что после бала еще три дворцовые невесты гарантированно выбыли. «Так что, по идее, свободных покоев куда больше». Небел сдернул брови и с изумлением произнес. «Даже так?» «Именно», — мрачно подтвердил Ремик. «Чувствую все из-за меня. Точнее, из-за сегодняшнего нападения». Так что лиры едут в императорский дворец по приглашению, а генерал по долгу службы, так как все еще не доложил императору об итогах своего расследования. Мужчины имперские, конечно, сильны, и сон для слабаков. В полусонном состоянии вернулась во дворец. Все, что случилось плохого, уже забыто. Океан забрал весь негатив, а танцы так и вовсе настроили на оптимистичный лад. Во дворце наши с лирами пути разошлись, их повели в другое крыло в то время, как я отправилась с сильными мира сего. Надо было видеть, какими при этом взглядами провожали меня подруги. Боюсь представить, что они сейчас обо мне думают. Зато, оставшись без лишних лир, господа по пути к покоям изволили вести беседу при мне о насущном, то есть о покушении. Те мужчины действовали по приказу. Увы, но действовали они в интересах сразу нескольких десятков лир и их семей. Все лиры участвовали в отборе, и принадлежат к самым знатным фамилиям империи. По сути, это сговор для продвижения имперских выгодных местным невест. Это уже не первый случай подобного устранения участниц, но жертвы были из куда менее обеспеченных семей, и эпизоды замалчивались либо самими жертвами, либо уже их семьями, потому что после могли поступить угрозы сверху. Подробный отчет о составе группы, если позволите, предоставлю уже завтра. Хм... Чувствую крупный скандал неминуем. Ты что, всех пойманных на горячем лир за решетку посадил? Да, пусть подумают над своим поведением. Их семьи могли предоставить исполнителей для совершения преступлений, но действовали те исключительно по наводкам невест. Участие принцессы Дерини выявлено? Нет, но подозрения у меня кое-какие есть. Хороша, очень тонко действует. Может быть, все-таки она никак не влияла на процесс? Деринейцы весьма пронерливы. Мне за что в это не поверю. Я аж не дышу. Насколько мне интересно и страшно, что сейчас обратят внимание, что я тут как бы тоже присутствую, а информация не для моих ушей. Ну, либо императору и генералу зачем-то нужно, чтобы я была в курсе. Рэм, я вот думаю, а ты не погорячился с удалением невесты из отбора? Склонность плести интриги и строить козни для будущей императрицы – вполне нормальное качество. Нет, не погорячился. Будущая императрица, если и злодействует, попадаться ни в коем случае не должна. Даже когда все будет против нее, должна выкрутиться, доказав свою невиновность. Пусть даже ей поможет исключительно удача. Те лиры, что сейчас за решеткой, не обладают ни достаточной хитростью, ни изворотливостью, ни простой удачей». «Вот оно, как тут все оказывается устроено. Возьму на заметку. Злодействовать можно, главное не попадаться». Два брата довели меня до дверей моих покоев. «Добрых снов, Шали. Тепло пожелал мне император. «Спасибо и вам, Ваше Величество!» Я в ответ улыбнулась. В сторону генерала смотреть опасно. «Приятных сновидений, Лира Осдекверик. все «Все-таки слыша я светлое пожелание из уст Черного Мага. Кстати...» «А черным магам можно желать добрых снов? Или это считается чем-то неприличным? Вроде как носителям тьмы что-то светлое навязывать как-то не очень». «Ну, вам-то я пожелал», — с иронией в голосе резонно заметил генерал. «Я, может, тоже не в восторге». «Желайте», — приказным непреклонным тоном произнес Ремик. «Самых светлых и добрых снов вам, господин Ашантор». Оставила мужчин в коридоре, плотно закрыв за собой дверь и провернув ключ в замке несколько раз. Против императора и генерала, конечно, защита слабая, но хоть так. Уснула, как только голова коснулась подушки».